дело до моего дыхания. Ты его не купил еще, — огрызнула Сэдди. Бежишь, сломя голову, хочешь сказать ему, а он заладил как попугай, короче-короче. Да я отдышаться еще не успела, и я тебе вот что скажу. Пока я не отдышусь и не приду в себя, ничего ты... По-моему, ты уже отдышалась, — заметил хозяин, с улыбкой облокотившись на изгородь. По-твоему, это очень смешно, сказала Сходи. Безумно смешно. Хозяин не ответил. Он опирался на изголовье так, словно впереди у него был целый день, и продолжал ухмыляться. Я давно заметил, что эта ухмылка никогда не действовала на Седи успокаивающе, а по симптомам, судя, успокаивающе ей сейчас бы не помешало. Поэтому я тактично отвел взгляд. Евнов погрузился в созерцание умирающего дня и элегического ландшафта, растяпавшегося за скотным двором. Это не значит, что их смущало имелось присутствие. Державы, троны, империи могли рушиться вокруг, но если на седи находила, она не знала удержу. Дейвили、да、не отличался кротостью. Порой все начиналось с пустьков, но хозяин принимал. ленивую позу, ухмылялся и подзуживал Сэдди до тех пор, пока ее черные горящие глаза чуть не выскакивали из орбит, и клок черных волос, выбившись из скопны, не падал на лицо так, что ей все время приходилось откидывать его тыльной стороной руки. Распалившись, Сэдди не лезла за словом в карман. Хозяин же бывал немногословен, он только ухмылялся, Он располагался поудобнее и заводил, заводил ее, наблюдал, как она злится, и получал от этого полное удовольствие. Даже схлопотав как-то раз коплю уху и притом одеяшеству, он продолжал смотреть на нее так, словно она гавайская девушка и танцует для него хулу. Он получал полное удовольствие, пока Седди не наступала ему на любимую мозоль. Она одна знала, как это сделать. Или имела смелость. Тут-то и начиналось настоящее представление. Помешать им никто не мог. А ей подавно, поэтому не было нужды проявлять деликатность и отводить взор. Я уже давно стал чем-то вроде мебели, но остатки хороших манер, привитых бабкой, еще обременяли меня и время от времени, одерживали верх над любопытством. Конечно, я был мебелью, о двух ножках и соплаты в рассрочку, и все же я отвернулся. «Безумно смешно», — продолжала Сэдди. «Но посмотрим, как ты засмеешься, когда дослушаешь до конца». Она помолчала. «Судья Ирвин выступил за Келлахана». Секунды на три — Установилась полная тишина, только голубь в рощи под бугром, где лежали свиньи, сделал неудачную попытку разбить сердце себе и мне. Три секунды тянулись, как недели. Затем я услышал голос хозяина. «Сволочь! Это напечатано в вечерней газете», — бесстрастно проговорила Сэгги. «Из города звонил матлок, чтобы поставить вас в известность. «Бесстыжая сволочь!» — сказал хозяин. Проволока подо мной ослабла, я обернулся. Похоже было, что конклав близится к концу. Так оно и оказалось. «Пошли!» — сказал хозяин и направился к дому. Сэдди заспешила рядом с ним, подхватив юбку, я двинулся следом. Подойдя к калитке, где росло мыльное дерево, И под ногами лопались ягоды. Хозяин сказал Седди: выгони их. Крошка расчитывала здесь поужинать, сказала Седди. Раффинат собирается отвезти его к восьмичасовому поезду. Вы его сами пригласили. Я передумал, сказал хозяин. Всех выгони. С великим удовольствием ответила Седди и, как мне показалось, от чистого сердца. Она их выгнала быстро. Выдавливая в окна начинку, приседая на задние рессоры, автомобиль покатился по гравию, и на землю не зашла вечерняя тишина. Я отправился за дом, где между столбом и дубом висел гамак, сделанный, как принято в этой части света, из проволоки и клепок. Я снял пиджак, повесил на столб, сунул пиджак. в его боковой карман бутылку, чтобы она не сломала мне бедро, когда я лягу и забрался в гамак. На той стороне двора, где росли мирты, по пыльной траве расхаживал хозяин. Ну что?